Часть третья. Оборона. Вероятно, Сахалинская эпопея не останется без разоблачения ее секретов, и тогда получится фарс с довольно трагическим финалом. Дмитриев, 1908 год. Сахалинский варяг, пролог третьей части. 28 июля 1904 года наша Порт-Артурская эскадра вышла в Желтое море, чтобы принять неравный бой с японским флотом. Эта битва закончилась для нас трагически. Но бригада крейсеров отважно проломилась через японские заслоны Отстреливаясь, наши крейсера на полных оборотах винтов выходили из боя, и среди них рвался крейсер первого ранга «Новик» — лучший ходок русского флота, чемпион самых дальних дистанций. На следующий день в немецкой колонии Циндао, где Германия имела гавань для своих кораблей, появился «Новик», и немецкие офицеры — вполне сочувственно пересчитывали пробоины в бортах славного русского крейсера. «Для вас война уже закончилась. Не лучше ли интернироваться в нашем Циндао, откуда можете разъезжаться по домам?» Новик имел слишком громкую славу. Даже японцы восхищались подвигами крейсера, считая, что он был заколдован от поражений. «Токийский корреспондент» Лондонской Таймс писал «Не раз японские моряки благословляли свою судьбу, что им приходится иметь дело только с одним Новиком, иначе вся история этой морской войны могла бы выглядеть совершенно иначе». Командовал крейсером молодой кавторанг Михаил Федорович Шульц, благодаривший немцев за их учтивость. Но война для Новика не закончилась. «Дайте нам своего шаньдунского угля. Мы отбункируемся, и больше вы никогда не увидите нас в вашем прелестном Циндао». В кают-компании крейсера было решено прорываться во Владивосток открытым океаном, избегая опасных узостей Цусимы, где нас непременно ждут. Мы обгоним Японию с востока, дозаправив заправив Бункера в Корсаковске уже Сахалинским углем. Все понимают, что идти предстоит в экономическом режиме котлов и машин, дабы поберечь запасы топлива. Как не уговаривали их немцы спустить Андреевский флаг, чтобы интернироваться в Циндао. Крейсер через 10 часов уже вышел в море. Новик был еще очень молод. Его машины стучали исправно, как сердце здорового человека. В носовом артиллерийском Плутонге Мичман Санечка Максаков уселся в пушечное кресло перед прицелом, разгладил складки на белых брюках. Комендор Архип Макаренко провернул по горизонту штурвал наводки, а Мичман сказал ему, «Ну, Архип, считай, что мы уже дома». «Не накаркайте беды, ваше благородие». Кто ж говорит, что он дома, ежели до Владивостока еще винтить и винтить? Океан, тяжко ворочая свои водяные турбины, легко поднимал крейсер на гребень волны, выдерживал его там секунды две-три, а потом шумом низвергал вниз. В плюмажах холодной пены крейсер снова начинал штурмовать высоту, с которой ему дальше виделось вдоль черты Горизонта. В тесных рубках радиотелеграфисты прослушивали эфир, говоря озабоченно, у японцев все береговые станции заняты трепотнёй. Ничего не понять, только слышно «Новик да Новик». Видать, они нас потеряли, а теперь ищут-рыщут. Горизонт чист, докладывали с вахты, и это утешало. Обычная походная жизнь. Офицеры отдыхают в каютах, почитывая в койках романы «Поля Бурже» и «Мапасана». Матросы на рундуках или в подвесушках, качаясь под потолками кубриков, как беззаботные дачники в гамаках, перелистывают дешевые сытинские здания для народного чтения. По ночам наблюдали далекие россыпи огней японских городов, исчезающих по левому борту. Крейсер держался только нордовых румбов, на которых, как надеялись, его не могли ожидать японские силы адмиралов, камимуры и катаоки, лишь бы скорей пронесло мимо огней, лишь бы не напороться на нейтрала, который сболтнет в эфир, что встретился с русским крейсером. В котлах камбузов коки доваривали портартуфские запасы, рассуждая, до собачины дело не дошло, пока свинина. А вот чем угостят на Сахалине? Сказывают, у них там самим жрать нечего. Коли солдат из топора суп варил, так на Сахалине, наверное, жирный навар скандалов получается. Юный мичман Санечка Максаков, зевая в ладошку, сидел в навигационной рубке с ленцой, наблюдая, как штурманский карандаш выводит прокладку генерального курса на север. — Ага, идем между Иессо и Шакатаном, А там уже и Лаперус, а там и Корсаковск. Честно говоря, — признался Мичман, — согласен облобызать даже Сахалинскую землю. Ибо целых полтора года качался вне России, а у меня в Петербурге мама переживает, уже старенькая. Сколько ж лет твоей маме? спросил штурман. Ой, уже 35-й год пошел. Да, посочувствовал штурман, совсем уже дряхлая. Когда вернемся с моря, даст Бог живый и невредимый, я за твоей старушкой «Согласен еще поухаживать». На мостике возникла суматоха. Вскинули с биноклей. «Британский торгаш Кельтик нарвались». Офицеры проводили его долгим взором, и тут радиотелеграфисты доложили, «Кельтик начал передачу в эфир». Санечка Максаков искренне огорчился. «Врезать бы этому болтуну фугасным!» под ватерлинию, чтобы он заткнулся. Да нельзя. Нейтрал. Настроение в команде крейсера заметно испортилось. Но виноват в этом оказался не только кельтик союзной Японии. Входя на рассвете в пролив, они не знали, что их уже заметили с японского маяка Атойя, что работал на острове Шикотан. И точно в 7 часов 40 минут 6 августа Токио был оповещен о проходе русского Новика в Лаперузов пролив. Адмирал Камимура сказал адмиралу Катаоке, что японские крейсера Читоза и Цусима уже посланы в этот район. Читозе лучше остаться в стороне, потому что он уже не раз сражался с Новиком, а русские запомнили его выразительный силуэт. Надо послать на поиск Цусиму, которая имеет три Трубы и две мачты, делающие ее похожей на русского богатыря, что и введет Новик в выгодное для нас заблуждение. Трудно вообразить суматоху, возникшую в Корсаковске, когда стало известно, что не надо удирать в тайгу с узлами домашнего барахла. Это не японский, а русский крейсер. И с берега уже разглядели его гордый Андреевский стяг. Барон Зальца торопливо облачился в мундир, прицепил в шпагу. «Сам черт его принес! Обязательно на своем хвосте притащит беду на наши головы! Зовите городского старосту, пусть берет поднос, чтобы встречать гостей хлебом с солью!» Из города как раз гнали стадо коров на выпас, и среди мычащих животных метались люди, спешащие к пристани. Местный оркестр готовился грянуть, бравурным маршем Радецкого, а чины полиции с тревогой посматривали на Новик. Вот как шарахнет, мы и костей не соберем. Судебный следователь Зяблов тоже был в мундире. Да за что ж ему нас шарахать? Мы ж православные от святого причастия никогда не отворачивались. А крейсеру все равно. От флотских добра не жди. Они там какие-нибудь стрелки перепутают. И по своим «бац!» — мое почтенье. У них же столько всего из математики и геометрии наворочено, что они сами не разберутся. Шульц, сойдя на берег, едва козырнул Зальц. «Сейчас не до церемонии. В эфире слышны переговоры противника, потому срочно берем воду и бункеруемся. Вам дать каторжников для погрузки?» «У меня ведь Корсаковская тюрьма битком набита этой сволочью». «Не надо», — отвечал Шульц барону. «На флоте все каторжные работы обязаны исполнять наши матросы». Однако жители Корсаковска столь были рады Новику, что в ряд с матросами работали не только сыльные, но даже старики и женщины, набежали дети, все хотели помочь крейсерским. Но эфир все время подтрескивал от активных переговоров японцев, и скоро с мостика последовал доклад. «С моря подходит наш богатырь». «Да какой там богатырь, если это Цусима!» «Прекратить погрузку!» — распорядился Шульц. Горнисты призвали к бою. Крейсер дрожат напряжение, как человек трясется от ярости. Устремился в атаку. Оптика прицела боковой пушки поймала в крестовину наводки тень японского крейсера. Макаренко сказал Максакову, «Я же говорил, не каркайте, что мы дома!» В ответ нога Мичмана нащупала упругую педаль боя. «Огонь! Лучше уж, Архип, дома помирать!» Издали силуэты японских крейсеров казались скользкими, словно рыбины, и как рыбина они выскальзывали из прицела. Японцы передали открытым текстом по-русски «Честь вашему мужеству! Предлагаем почетную капитуляцию!» На это Новик озлобленно отвечал работая пушечных плутонгов с носа из кормы, избивая и уродуя надстройки Цусимы, пока та не стала удаляться, креняс на левый борт двумя пожарами.